Небольшой домик, куда приехал Лаврецкий и где два года тому назад скончалась Глафира Петровна, был выстроен в прошлом столетии из прочного соснового леса. Он на вид казался ветхим, но мог простоять еще лет 50 или более. Лаврецкий обошел все комнаты. И к великому беспокойству старых вялых мух с белой пылью на спине, неподвижно сидевших под притолоками, велел всюду открыть окна. С самой смерти Глафиры Петровны... Никто не отпирал их. Все в доме осталось, как было. Тонконогие белые диванчики в гостиной, обитые глянцевым серым штофом, протертые и продавленные, живо напоминали екатерининские времена. В гостиной же стояло любимое кресло хозяйки с высокой и прямой спинкой, к которой она и в старости не прислонялась. На главной стене висел старинный портрет Федорова прадеда Андрея Лаврецкого. Темное желчное лицо едва отделялось от почерневшего и покоробленного фона. Небольшие злые глаза угрюмо глядели из-под нависших, словно опухших век. Черные волосы без пудры щеткой вздымались над тяжёлым, изрытым лбом. На угле портрета висел венок из запылённых и мортелей. «Сами Глафира Петровна изволили плести», — доложил Антон. В спальне возвышалась узкая кровать под пологом из стародавней весьма добротной полосатой материи. Горка полинялых подушек и стеганное жидкое одеяльце лежали на кровати, а у изголовья висел образ введения во храм Пресвятой Богородицы. Тот самый образ, которому старая девица, умирая одна и всеми забытая, в последний раз приложилась уже холодеющими губами. Туалетный столик из штучного дерева с медными бляхами и кривым зеркальцем с почернелой позолотой стоял у окна. Рядом с спальней находилась образная, маленькая комнатка с голыми стенами и тяжелым киотом в угле. На полу лежал истертый, закапанный воском коверчик. Глафира Петровна клала на нем земные поклоны. Антон отправился с лакеем Лаврецкого отпирать конюшню и сарай. На место его явилась старушка, чуть ли не ровесница ему, повязанная платком по самые брови. Голова ее тряслась, и глаза глядели тупо, но выражали усердие, давнишнюю привычку служить безответно и в то же время какое-то почтительное сожаление. Она подошла к ручке Лаврецкого и остановилась у двери в ожидании приказаний. Он решительно не помнил, как ее звали, не помнил даже, видел ли ее когда-нибудь. Оказалось, что ее звали Апраксией. Лет сорок тому назад та же Глафира Петровна сослала ее с барского двора и велела ей быть «птичницей». Впрочем, она говорила мало, словно из ума выжила, оглядела подобострастно. Кроме этих двух стариков, до трех пузатых ребятишек в длинных рубашонках, Антоновых правнуков, жил еще на барском дворе однорукий, бестигольный мужичонка. Он бормотал, как тетерев, и не был способен ни на что. Немногим полезнее его была дряхлая собака, приветствовавшая лаем возвращение Лаврецкого. Она уже лет десять сидела на тяжелой цепи, купленной по распоряжению Глофиры Петровны и едва-едва была в состоянии двигаться и влочить свою ношу. Осмотрев дом, Лаврецкий вышел в сад и остался им доволен. Он весь зарос бурьяном, лопухами, крыжовником и малиной, но в нем было много тени, много старых лип, которые поражали своей громадностью и странным расположением сучьев. Они были слишком тесно посажены и когда-то, лет сто тому назад, стрижены. Сад оканчивался небольшим светлым прудом с каймой из высокого красноватого тростника. Следы человеческой жизни глохнут очень скоро. Усадьба Глафира Петровна не успела одичать, но уже казалась погруженной в ту тихую дрему, которая дремлет все на земле, где только нет людской беспокойной заразы. Федор Иванович прошелся также по деревне. Бабы глядели на него с порогу своих исп, подбирая, подпирая щеку рукою. Мужики издали кланялись, дети бежали прочь, собаки равнодушно лаяли. Ему наконец захотелось есть, но он ожидал свою прислугу и повара только к вечеру. А босс с провизией из лавриков еще не пребывал, пришлось обратиться к Антону. Антон сейчас распорядился, поймал, зарезал и ощипал старую курицу, Апраксия долго терла и мыла ее, стирая ее как белье, прежде чем положить ее в кастрюлю. Когда она наконец сварилась, Антон накрыл и убрал стол, поставил перед прибором почерневшую салонку о плеке, о трех ножках и граненный графинчик с круглой стеклянной пробкой и узким горлышком потом доложил Лаврецкому певучим голосом, что кушание готово, и сам стал за его стулом, обвернув правый кулак салфеткой и распространяя какой-то крепкий древний запах, подобный запаху кипарисового дерева. Лаврецкий отведал супу и достал курицу. Кожа ее была вся покрыта крупными пупырышками, толстая жила шла по каждой ноге, мясо отзывалось древесиной и щёлоком. Пообедав, Лаврецкий сказал, что он выпил бы чаю, если... «Сию минуту спадамс», — перебил его старик и сдержал свое обещание. Сыскалась щепотка чаю, завернутая в клочок красной бумажки. Сыскался небольшой, но прирьяный и шумливый самоварчик. Сыскался и сахар в очень маленьких, словно обтаявших кусочках. Лаврецкий напился чаю из большой чашки. Он еще с детства помнил эту чашку, и горные карты были изображены на ней, из нее пили только гости, и он пил из нее, словно гость. К вечеру прибыла прислуга. Лаврецкому не захотелось лечь в теткиной кровати, он велел послать себе постель в столовой. Погасив свечку, он долго глядел вокруг себя и думал невеселую думу. Он испытывал чувство, знакомое каждому человеку, которому приходится в первый раз ночевать в давно необитаемом месте. Ему казалось, что обступившая его со всех сторон темнота не могла привыкнуть к новому жильцу, что самые стены дома недоумевают. Наконец он вздохнул, натянул на себя одеяло и заснул. Антон дольше всех остался на ногах. Он долго шептался с апраксией, охал в полголоса, раза два перекрестился, Они оба не ожидали, что барин поселился у них в Васильевском, когда у него под боком было такое славное имение с отлично устроенной усадьбой. Они и не подозревали, что самая эта усадьба была противна Лаврецкому. Она возбуждала в нем тягостные воспоминания. Нашептавшись вдоволь, Антон взял палку, поколотил по висячей давно безмолвной доске у амбара и тут же прикорнул на дворе, ничем не прикрыв свою белую голову. Майская ночь была тиха и ласкова. И сладко спалось старику.